«Не будет выдворен с острова правительство Соединенных Штатов Америки, предпримет экономические санкции. Всю ответственность за их плачевные результаты для Кубы власть возьмут на себя». Ночью Лучано созвонился с американским резидентом. «Эндрю, я был бы рад. Найди вы для меня полчаса». «О, конечно, Фредди». ответил тот, впервые назвав псевдоним Лаки не имя. Давайте встретимся прямо сейчас. В нашем обычном месте, в бадыгите дель медиа Однако в этот маленький кабачок в районе кавалерии Старой Гаваны он не приехал. Там обычно выступал Эрни Хемингуэй, да и многочисленные американские туристы таращили глаза на певцов, исполнявших Гуантанамеру. Увиделись на конспиративной квартире Лучано возле яхт-клуба. «Что случилось с Эндрю?» — спросил Лаки. «Я что-то никак не возьму в толк. Что произошло?» Лаки. «Тебе надо лечь на грунт», — ответил резидент. «Я обессилен что-либо сделать. Честное слово, если бы я знал правду, я бы сказал, против тебя играют. Попробуй поглядеть линию Пендергаста. Это единственное, что я могу тебе отдать. Информации у меня нет». Я бы с тобой поделился, ты знаешь. Мне дороже дружба с тобою, чем с Генри, поверь. Это посол? Спросил Лучано. Да. Формально я хожу под ним, хотя у меня свой код и особые интересы. Звони. Звони в любое время. Но будет лучше, если ты сыграешь испуг и отвалишь. Пусть улягутся страсть. Хорошо, я подумаю, Эндрю. Жаль, жаль, что бессилен помочь. Это обижает меня, сказал Лаки Лучано. Спасибо за ниточку Пендергаста. Что ж, попробуем размотать. Через два дня разведка синдиката передала Лаки Лучано меморандум Составлен он был не на кого-нибудь, но на президента Соединенных Штатов Америки Гарри Трумана. Оказалось, что еще в 908 году демократической партии Канзас-Сити родного города президента руководил Том Пендергаст. Именно он ввел в свой клуб